Штекер изучал фотографию несколько минут молча. Затем, прищурив глаз из-за дымящей сигареты, которую я растоживал зубами, так что фильтр уже превратился в жвачку, сказал «Интересно, интересно, что тебя заинтересовало?» «Я ничего особенного не рассмотрел», — произнес Гашпорец, притворяясь наивным. «Ну, ты недостаточно информирован», — изрёк Штекер. Ты не мог увидеть то, что увидел я. И что же это такое? Дата, дата. 5 марта. Что же она означает? То, что 6 марта была совершена кража в Гефесте, там, где прежде работал Валент Горжанич. Папа. Да. Пап, куда мы с тобой пойдем в воскресенье? Они сидели в гостиной, окна в сад были открыты, можно рукой дотянуться до веток солнце освещало кусочек пола между радиатором и персидским ковром госпожи Аделы и лакированный паркет сверкал Лерка сидела в кресле погрузившись в чтение модных немецких журналов но как показалось Гашбродцу услышав вопрос дочери настороженно приподняла голову он тоже укрылся за газетой хотя и не читал а девочка скрестив по-турецки ноги Сидела в кресле с комиксами, которые регулярно приносил ей Гашпарец. Утомившись от чтения, она прижала к носу палец, засунуть его в ноздрю не решалась и спросила, «Так куда, пап? А ты бы куда хотела? Ну ты же всегда придумываешь». «Пока еще не придумал. Скажу вечером. Идет?» «Ладно, только обязательно». И девочка снова погрузилась в чтение. Гашпарат был доволен, что его оставили в покое. Уйти сейчас он никуда не мог, так было заведено, да и совесть говорила ему, что изредка следует побыть в кругу своей семьи. А дочка напомнила, что каждое воскресенье рано утром, пока Лерка спала, они садились в машину и куда-нибудь уезжали — в Крапину, Забок, в Карловац или в Варождин, а то и просто на берег Савы. Но... Надо было что-то придумать на воскресенье. И голова же была занята событиями дня и особенно тем, что он услышал от Штрекера. Дашпорэд не сразу понял, о чем говорит милицейский инспектор, почему так важно, что ружица трещит. была сфотографирована за день до ограбления в Гефесте, и какая связь существовала между этой кражей и трагическими событиями последних дней. Может быть, Штрекер думает, однако Штрекер начал издалека. «Странное впечатление производит этот Гефест», — сказал он, не вынимая изо рта сигарету. «Крохотное предприятие, вернее, если я не ошибаюсь, а вполне возможно, что ошибаюсь, ибо специально этим вопросом я не занимался, ну, — филиал некоего крупного предприятия, но тем не менее вполне самостоятельная единица, даже с собственным названием». Может, ты видел их вывеску там по пути, в Горецу? Нет, не припомню. Но это не важно. Так вот, они, понимаешь, производят пластические то ли трубы, то ли шланги, причем являются единственными производителями таких труб в стране. А трубы эти нужны всем. Это какой-то особый вид, что ли? Еще они делают резиновые шланги в металле, как для душа, и их тоже. Ну, Теперь ты представляешь... Поскольку они единственные производители подобной продукции, они гребут огромные деньги. Зато все остальное, я имею в виду организацию дела, не соответствует размерам производства. Нарушение законности? Ну, как на это взглянуть? Фактически производство активизировалось в последние несколько лет, когда возникла потребность в этих их благословенных трубах. А до того... Это была мануфактура, почти частная мастерская, насколько я понимаю. Едва сводили концы с концами. И вдруг потекли деньги, хотя многое осталось по старому. Ты полагаешь, работают на прежний манер, не расширяются? Вот именно. Производство несложное, у них два станка вывезенных из зданий. Рабочих много не требуется. Там их не больше десятка до Вот так. Если я тебя верно понял, С этими огромными суммами они управляются по старинке. Ты абсолютно прав, — воскликнул Штрекер, оживленно жестикулируя, словно ухватил главную мысль, хотя ему должно было быть ясно, насколько еще далеко до истины. Гашпарат вдруг подумал, — инспектора доконали бессонной ночи. Видишь ли, — продолжал Штрекер, — они сдавали в банк деньги раз в неделю и хранили их в маленьком сейфе. Ну, знаешь, такие зеленые. Его без особого труда можно унести вдвоем. Представить себе не могу, как там могла уместиться такая куча денежищ. И что это было за ограбление? Ну, вероятно, многие знали, как хранятся деньги. Оставалось лишь выбрать подходящий момент. Ограбление со взломом? Штрекер ответил не сразу. Его воодушевление будто рукой сняло. «Видишь ли», — сказал он, — «в том-то и дело, взлома не было». А что же? Сейф открыли ключом. А ключ был только у директора. Однако точно установлено, что директор в тот день находился в сплите, а ключи лежали у него дома. Так, каким же образом? Эээ, вот тут-то мы подошли к системе, которая, по-видимому, тебе все-таки недостаточно ясна. Вздохнул Штекер, закуривая новую сигарету. На таком маленьком предприятии, где все знают друг друга в лицо, Каждому, вероятно, хоть однажды доводилось отпирать сейф или присутствовать в комнате в тот момент, когда его открывали или закрывали. Знаешь, как бывает, директор вышел замарить червячка, говорит по телефону, попросит любого, кто подвернется, открыть сейф. Значит, каждый мог сделать копию ключа. Так, и что же вам удалось выяснить? Да, по сути дела, ничего. Те, кого можно было заподозрить, имеют алиби, а те, кто его не имеет, не кажутся нам способными на кражу. Штекер обрел доброе расположение духа. Глубоко затягивался и, развалившись в кресле, дымил в потолок. Гашпороц задумчиво глядел на него. Он знал, что Штекер ждет вопросов. Ты считаешь, копию ключа мог сделать и Валент? Не отрицаю такую возможность, хотя ничего определенного сказать не могу. Он, правда, уволился оттуда год назад, и все же... А вот ты как думаешь?» Размышляя, Гашбард молча наблюдал за Штрекером, пытаясь по выражению его лица угадать, есть ли у того какая-либо версия. «Не знаю», — ответил он наконец. «Думаешь, приехал из Германии специально, чтобы ограбить, а затем возвратился снова? И ружица его встречала? Конечно, в подобной ситуации...» За подозрить его было бы трудно. Полагаешь, он на это способен? Это надо проверить. На том и расстались. Было уже три часа. Стажеры давно разошлись по домам. Гашпардс постоял у окна, Штрекер пересекал площадь.